День пятнадцатый. Отжимания наше все. «Взялся делать, значит, делай как надо!» Котик. Нью-Йорк, Атланта. Минус два градуса. 6.00. «Сегодня накинем еще дистанции», объявляет котик. «Давай 13 км медленно и с чувством. Хотя нет, 10 медленно, а потом врубим форсаж И сделаем еще три. Врубим форсаж. Ага, как в кино. Хотя на улице примерно минус два градуса, я, глядя на котика, решил свести обмундирование к шортам и паре футболок, но зато вдвойне утеплить руки и голову. Без лишних слоев одежды я чувствую себя словно птица, готовая взлететь в небеса. Первые 10 километров мы бежим в темпе 5 минут на километр но дальше он планирует ускориться до 4.30. Ровно на десяти километровой отметке он командует. «Смена темпа — 4.30!» и уходит в отрыв. Ему даже не надо смотреть на часы. Он программирует свой темп, как водитель задает в машине нужную скорость. «Добираемся домой. Я чищу себе два банана и макаю в мед. Съедаю в один присест». Через 10 секунд их уже и след простыл. Достаю упаковку Зика и иду в душ. Сегодняшняя пробежка была такой легкой и волшебной, но дело не только в беге. Дело в ощущении, что я становлюсь все лучше, что я выдержал и не сломался. Кстати, котик ни разу меня не похвалил. Его право, конечно. Не то чтобы мне нужно его одобрение, но, должен признаться, это вселило бы в меня больше уверенности. Впрочем, сейчас я искренне горжусь собой сам. Это незабываемый опыт проверки себя на прочность, проверки своей воли, смогу я или нет. В состязании с самим собой я выигрываю. Пока что. Так и запишем. 13.00. Едем в аэропорт Лагвардия. Полетим в Атланту авиакомпании «Дельта». Саре нужно проконтролировать, как идут дела в главном офисе Spanx, и мы еще вчера решили, что поедем всей компанией. Хотя у нас есть возможность полететь на маркузджет, мы частенько выбираем Дельта. Котику подходят оба варианта, ему абсолютно все равно, где проводить тренировки. Единственное условие – никаких чертовых неожиданностей. Теперь перед любой поездкой я предупреждаю его минимум за сутки. Полета я жду с нетерпением. Можно будет 2-3 часа читать что-нибудь интересное и просто слушать музыку. Котик ведет себя на борту в обычном стиле. Ну, как котик. Даже приблизительно не скажу, что у него на уме. Если быть откровенным, я не хочу этого знать. Так что я просто удаляюсь из поля зрения и не отсвечиваю. Устраиваюсь в кресле поудобнее и мысленно прикидываю, что почитать в первую очередь. Однако сегодня все идет не по плану. Котик решил поговорить. Давай, расскажи что-нибудь. Например? Ну что-нибудь личное. Ну ладно, будет тебе личное. У меня в ассортименте четыре истории. А про большую рыжую курицу. Б про день, когда меня освистали на сцене, В — про Ларри с кокосами, Г — про певицу с амнезией. Про курицу расскажешь кому-нибудь другому. Ну, там истории не совсем про... Начинаю я. «Неважно», — перебивает котик. «Я хочу последнюю, и давай по делу. Без воды». Ну что ж, дело было так. Летом 92-го я вернулся из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк после того, как осознал тщетность своих попыток выпустить второй альбом. Я загорелся новой идеей создать собственный лейбл и выпускать музыку других артистов по своему выбору. В бизнес-партнеры я взял друга Спита, а нашу компанию назвали Riot Records. Звучит гораздо внушительнее того, что получилось в реальности. Начать с того, что у меня не было достаточно денег на съем жилья. Поэтому мне пришлось ночевать то у одного, то у другого приятеля на диване. Во-вторых, наш бизнес начался с провала. Певица, которой мы решили заняться, представилась как Кристал, и в ближайший месяц ее фото должно было появиться на обложке крутого журнала. Ее предложил мне Майк Роз. Мне следовало догадаться, что он неспроста решил не связываться с ней. Наш первый разговор с Кристал состоялся по телефону. Я попросил ее спеть хэппи в качестве импровизированного прослушивания. Из трубки послышалось нечто странное, как будто кто-то, больной бронхитом, пытается петь кантри, пока его душат. Но все же фотография на обложке журнала. Я махнул рукой и согласился. У Кристал уже были заготовлены интересные маркетинговые ходы. Она похлопотала о том, чтобы журнал разместил объявление о конкурсе. Все, купившие ее диск, получают шанс выиграть свидание с ней. Этот конкурс шел как вставка в журнал, аудитория которого составит сотни тысяч человек. Я решил, что это гарантирует успешные продажи по меньшей мере у аудитории прыщавых парней-подростков. В один из выходных мы пригласили Кристал в летний домик в Хэмптоне, где мы и сами отдыхали. Она, видимо, перепутала формат отдыха, потому что оба дня проходила полуголой. Не уверен, что она вообще брала с собой подходящую одежду. Фигура у нее просто загляденье, настоящая топ-модель. Ни я, ни мои друзья по колледжу никогда не встречали таких девчонок вживую. Она была похожа на идеальную женщину, которую изобрели в кино «Чудеса науки». Мы смотрели на нее и пускали слюни, предвкушая, что она принесет нам баснословный успех. У родителей Спита был домик в горах, и я перевез туда все музыкальное оборудование, чтобы запереться на неделю и оперативно записать там альбом «Кристалл». Когда мы закончили, приехали родители Спита, и мы устроили чудесный ужин в столовой. Все шло великолепно. Светская беседа, милые комплименты. И тут отец Спита решил поднять тему конкурса красоты, который шел по телевизору накануне вечером. «Финалисткам задавали каверзные вопросы», — сказал он. «Один был такой. Кто, по вашему мнению, была самая влиятельная женщина XX века?» «Что тут сложного?» — пожала плечами мать Спита. «Конечно, Элеонора Рузвельт». Я подумал немного и решил, что, пожалуй, она права. Кристалл за все время ужина не произнесла ни слова. Она была идеальной гостьей и вела себя безукоризненно, если закрыть глаза на ее футболку с нирваной, которая была на несколько размеров меньше ее необъятной груди. Однако, когда мать Спита упомянула Элеонору Рузвельт, Кристалл решила пальнуть изо всех орудий. «Что? Элеонора Рузвельт? «За какие такие заслуги? Спала с президентом, ой, тоже мне, влиятельная женщина!» Мне показалось, что Спит сейчас подавится своим багетом. У миссис Спит было такое лицо, словно кто-то наложил кучу прямо посреди накрытого стола. Положение спас мистер Спит. Наклонив голову, он выразительно проскользил взглядом по растянутому лицу Курта Кобейна. «И правда, что-то в этом есть», — многозначительно произнёс он. В конце концов, альбом «Кристал» был готов. Пока она ждала публикации журнального номера, ей захотелось подзаработать танцами в одном известном манхэттенском стрип-клубе. В один из вечеров она буквально налетела на продюсера популярной радиопередачи «Шоу Говарда Стерна». Они потанцевали, пообщались, и он заявил, что Кристалл непременно должна прийти к нему в эфир. Она дала мой телефон, и я услышал следующее предложение. Певица должна появиться на шоу совершенно голой. На ней не должно быть никакой одежды с того мгновения, как откроются двери лифта в нашей студии. После обсуждения с Кристалл я дал добро, и мы зарезервировали эфирное время. Я уже представлял, какими невероятными будут продажи с этого шоу и купил многоканальную линию 1-800, которая могла принимать 300 заказов в минуту. Мы поставили цену 9 долларов 99 центов за диск, а выручку договорились поделить. Выступая на шоу, Кристалл должна была разрекламировать свой альбом и продиктовать многоканальный номер а я собирался сидеть в кресле и наблюдать за счетчиком заказов. Вуаля! В день эфира я остался дома и слушал шоу по радио. Спит отвез Кристалл в студию. Когда Говард Стерн увидел ее голышом, то обезумел от восхищения и наговорил ей тонну комплиментов. Все шло как нельзя лучше. Внимание ведущего и слушателей было приковано к Кристал. Он сыпал шутками и вопросами. Интервью даже вышло за рамки запланированного времени. Когда в студии заиграла ее песня, я начал прикидывать свой навар. И тут Говард просит Кристал назвать слушателем телефон, по которому можно сделать заказ. Мы сто раз репетировали ее рекламную речь. Сто раз повторяли, что она должна сказать. Я из кожи вон лез, чтобы она запомнила номер, разве что не сделал татуировку ей м -м, на руке. Но все, что я услышал в тот вечер из приемника, было оглушительное молчание. «Кристал, наши слушатели хотят узнать номер для заказа!» С надеждой повторил ведущий. «Кристал! Кристал!» Тишина. Я навис над радиоприемником и в отчаянии орал нужные цифры. Наконец Кристалл прокашлялась и начала говорить. Но мое облегчение быстро сменилось ужасом. Огромная аудитория суперпопулярного национального шоу услышала не многоканальный номер, который мы столько репетировали, а мой собственный домашний телефон, который тут же пронзительно Зазвонил. Боже правый. Мне крышка. Конечно, я пытался справиться со спросом, но мои попытки оказались безуспешными. Звонки, на которые мне удалось ответить, были пустые шутки от тупых подростков и стрёмные комментарии от взрослых лбов, по которым плакала тюрьма. Я просто перестал брать трубку. Целых три часа телефон разрывался от звонков. Потом шквал паутих. Но только я расслабился, как шоу вышло в эфир на западном побережье, и меня накрыло новой лавиной. В итоге мы не продали ни единого диска. Мне пришлось сменить домашний номер, а ее альбом мы так и не издали. Вижу у котика на лице проблеск улыбки. Его развлекла моя история. «Я потерял весь доход от собственного альбома. Было около пятидесяти тысяч, и за считанные месяцы ничего не осталось», — заключил я. «Печаль», — отозвался котик. «С Кристалл еще дружите?» 18.00. «После приземления в Атланте мы идем забирать багаж. Ко мне подходит поздороваться приятельница Лиза». Она только сейчас меня заметила. Оказывается, мы летели одним рейсом. Я поворачиваюсь к котику, чтобы представить их друг другу. «А я вас знаю», — улыбается Лиза. «Вот как», — отвечает он. «Джесси пишет про вас в блоге», — смущается она. Котик даже не пытается улыбнуться в ответ, просто смотрит на меня и выразительно хмыкает. Затем поворачивается к Лизе, Она протягивает руку, ему приходится ее пожать. «Я вас тоже знаю. Вы сидели на месте 14С», c сообщает котик. «Рядом с вами сидел пассажир с Ближнего Востока и читал журнал Reader's Digest». Лиза перестает улыбаться и впадает в задумчивость. 22.00. «Пока мы разбираем вещи в нашем доме в Атланте, котик зовет меня в гостиную. Он считает, что отжимания — это уникальное, лучшее упражнение на развитие силы. Кроме того, правильная техника является ключом к успеху. 10 качественных отжиманий дадут больше эффект, чем 30, сделанных как попало. Техника такова. Прямая спина, зад немного приподнять, шею держать ровно, ее не надо расслаблять. Опускайтесь до прямого угла в локтях и дожмите грудную клетку до пола. Затем поднимайтесь, пока руки полностью не выпрямятся. Мы начинаем с режима, который он называет от 1 до 18, и обратно от 18 до 1. Наш первый подход состоит из одного отжимания, второй — из двух, третий — из трех, и так далее, до 18. Затем идем в обратную сторону. Я делаю 18, 17, 16 и так далее до одного. На случай, если вы не посчитали, я подскажу. Получается 342 в общей сложности. Котик добавил мне еще 8 для красивой цифры. Итого 350 отжиманий. Закончили мы за полночь. Итоги тренировки. 13 километров, в том числе 3 километра на пределе скорости, и 350 отжиманий. Лучшая наблюдательная позиция. Я всегда на чеку, в состоянии боевой готовности. Даже когда тебе кажется, что я расслаблен, я на чеку. Даже сейчас. Котик. У нас с Сарой на вечер есть планы. Наши друзья — владельцы популярного в Атланте ресторанчика «Тен Degrees South. Мы зарезервировали столик на 7 вечера. Обстановка и меню ресторана выдержаны в стиле южноафриканского сафари. Уровень заведения весьма высокий. Никаких бумажных салфеток на столах. Никаких шорт на гостях. Однако без фанатизма. Мы предложили котику сходить с нами. «Вас понял». «Едем по шоссе. На мне джинсы и строгая рубашка. Сара надела изящное платье без рукавов. Котик в облегающей компрессионной футболке Under Armour. По прибытии в ресторан он тут же занял место за столиком в дальнем углу, чтобы сидеть спиной к стене. Из этой наблюдательной позиции ему хорошо видно всю местность и выходы. «Я выбрал лучшую точку обзора», — докладывает он. Неподалеку от нашего столика находится дверь на кухню. Она тяжелая и громко хлопает каждый раз, когда кто-то выходит. Котик сидит как на иголках. «Эй, ты что такой нервный?» — спрашиваю. «Подпрыгиваешь каждую минуту». «Да все нормально. Просто напрягает громкий стук». «Дверь, что ли?» «Она самая. Бесит этот звук». «Серьезно?» «Такие хлопки бывают во время взрывов. Громкие, внезапные», — говорит он. «Ну, хочешь, я попрошу, чтобы оставили дверь открытой?» «Не надо. Я отключусь от этого шума. Буду слушать только звуки с соседнего стола». «Ничего себе! Ты умеешь так делать?» «Конечно. Пусть хоть дирижабль взорвут. Если ты сохранишь концентрацию, то звук пройдет мимо сознания». Мы с Сарой переглянулись — но решили промолчать. Заходит официант и раздает нам меню. Показывает специальные блюда на отдельной странице, спрашивает, какие напитки принести вначале. Никогда не видел, чтобы котик пил в ресторане что-то, кроме воды. Дома он наводит себе специальные армейские коктейли, которые не купишь по интернету. Сочетание протеина и углеводов со вкусом шоколада и ванили. Вот этим он и питается. Котик пристально смотрит на официанта, пока тот записывает наш заказ. «Что такое?» «Этот жук мне не нравится», — шепчет он. «Он явно темнит». «Ты про официанта?» «Ага. Или как там он представился?» «По-моему, обычный парень. Он тут работает. И все». «Нет, меня не проведешь. Я встречал такие схемы». «С чего ты сделал вывод, что у него схема?» «Начать с того, что он слишком старается. Посмотрите, я безобидный мальчик, улыбочка, хихикает, как дурак, прикид отутюженный». «Да так все официанты ходят». «Чушь собачья!» — продолжает шипеть котик. «Я чувствую от него угрозу». «Знаешь, не могу разделить твои опасения». «Ты правда не видишь?» Котик смотрит на меня большими глазами. «Совсем не врубаешься?» Через чувака проходят деньги. Он знает, когда ресторан открывается и закрывается. У него связи со всеми службами доставки, Джесси. Ты что, доверяешь здешним курьерам? Я как-то не задумывался. Не задумывался? Давай вспомним, кто может принести сюда любой груз. Курьеры. Они знают все о режиме работы ресторана. Говорю тебе, следи за этим типом. Поменешь мое слово, не спускай с него глаз». Я присматриваюсь к нашему официанту, мне начинает казаться, что он какой-то скользкий. Здесь кто угодно может тебе навредить. Запомни хорошенько, Джесси, кто угодно. Наконец официант приносит еду. Пока он расставляет на столе блюдо с сервированными креветками, я сверлю его взглядом.